«Большая птица летит. Большая птица летит быстро?» «Да, да. Ты очень умна, Фен», — говорил Таита. «Ты словно припоминаешь то, что некогда хорошо знала, но забыла. И теперь все это приходит. Верно?» Она внимательно выслушала, уловила слова, которые уже знала, и повторила их. «Да, да, умная Фен. Быстро, приходит быстро». Она посмотрела на жеребенка-вихря, который бежал за матерью. «Маленькая лошадь приходит быстро!» Жеребенок очень интересовал ее. Ей было трудно произносить его кличку «Вихрь», поэтому она звала его «Маленькая лошадь». Как только они остановились, чтобы разбить лагерь, она крикнула. «Иди, маленькая лошадь!» Жеребенок как будто не меньше девочки радовался их общению. Он подошел к ней и позволил обнять себя. Девочка прильнула к нему, словно они были близнецами в чреве матери. Она видела, как воины кормят лошадей дуррой, поэтому украла лепешку, попыталась покормить вихря и рассердилась, когда он отказался. «Плохая лошадь», — бронила она же ребенка, «плохая маленькая лошадь». Скоро она уже знала всех по именам, прежде всего Мирена, который подарил ей ленту, и которого она поэтому высоко ценила. Воины старались привлечь ее внимание, оставляли ей самые лакомые кусочки из своего скромного пайка и учили петь походные песни. Когда Фен повторила самые скобрезные куплеты, Таита присек эту забаву. Воины делали девочки небольшие подарки — яркие птичьи перья, иглы дикобраза, пестрые камешки, которые подбирали в сухих руслах, где случалось проезжать. Но отряд продвигался медленно. Ни люди, ни лошади не выдерживали дневного перехода. Выступали поздно, заканчивали рано и часто останавливались. От болотной лихорадки умерли еще трое, и у остальных едва хватило сил их похоронить. Из лошадей лучше других себя чувствовали Дымка и ее жеребенок. Рана на ноге кобылы зажила без последствий. Несмотря на трудности перехода, молоко у Дымки не пропало, и она могла кормить жеребенка. Однажды в середине дня пришлось остановиться, Горизонт затянули пыль и знойная марево. Но к вечеру ветерок охладил воздух, и все увидели вдалеке низкую синюю гряду холмов. По мере продвижения вперед холмы росли и манили все больше. На восьмой день с тех пор, как египтяне покинули болото, отряд достиг подножия большого массива. Склоны заросли деревьями и были изрезаны ущельями, по которым текли бурные ручьи с водопадами. Путники с трудом поднялись по руслам ручьев и, наконец, оказались на обширном плато. Здесь воздух был свежим и прохладным. Люди с удовольствием дышали полной грудью и осматривались. Они увидели в травянистой саванне рощи больших деревьев. Повсюду паслось множество антилоп и полосатых диких пони. Ни следа присутствия человека. Очаровательная и привлекательная глушь. Выбирая место для лагеря, Таита тщательно оценивал все условия. Преобладающие ветры и положение солнца, близость проточной воды и пастбищ. Нарубили стволов, нарезали травы на крыши и построили удобные хижины. Воздвигли вокруг поселка Зарибу, частокол из прочных кольев с заостренными верхушками, и в одном из углов разместили загон для лошадей и мулов. По вечерам животных приводили с пастбищ и закрывали на ночь, чтобы уберечь от львов и дикарей. На берегу ручья, где почва была богатая и плодородная, расчистили и вскопали участок. Его обнесли изгородью из колючих кустов и кольев, Чтобы не подпускать диких травоядных. Таита рылся в сумках с дурой, отбирая зерно за зерном, по запаху определяя здоровые и отбрасывая мертвые и поврежденные. Зерна посадили во взрыхленную землю, и Таита соорудил шадуф, чтобы поднимать из реки воду для полива. Через несколько дней проклюнулись первые зеленые всходы. Спустя несколько месяцев. Можно будет собирать спелое зерно. Мирен выставил на поле постоянную охрану. Воины, вооруженные барабанами, отгоняли лошадей и диких обезьян. Вокруг зарибы развели большие костры и поддерживали огонь днем и ночью. По утрам лошадей и мулов выпускали на богатые пастбища. Животные охотно ели и быстро крепли. Плато изобиловало дичью. Каждые несколько дней Мерен с отрядом воинов отправлялся на охоту и возвращался с несколькими антилопами и множеством дичи. Из тростника плели ловушки и размещали их в речных омутах. Рыбы было полно, и каждый вечер египтяне пировали, поедая свежее мясо и зубаток. Фен изумляла всех своей страстью к мясу. По большей части... Деревья, кусты и травы, росшие на плато, были знакомы Таити. Они попадались ему в годы странствий по высокогорьям Эфиопии. Он показывал воинам самые питательные, и под его руководством они собирали по берегам рек дикий шпинат. Выкапывали также корни растения, вызывающего эйфорию. Это растение в изобилии росло на плато. Корни вываривали в похлебке, которая здесь заменила им дурру. Прохладным ясным утром Таит и Фен ходили в лес, и там набирали корзины листьев и ягод, корней и кусков коры. Все это обладало целебными свойствами. Когда жара усиливалась, они возвращались в лагерь и вываривали часть своей добычи или сушили на солнце, а потом размельчали в пасту или порошок. Этими снадобьями Таита лечил людей и лошадей. Особенно часто использовали отвар коры колючего куста. Невероятно горький и вязкий на вкус. Глаза от него начинали слезиться, дыхание перехватывало. Всем, у кого проявлялись симптомы болотной лихорадки, Таита давал большие порции этого средства. Фен стоял рядом и подбадривала воинов, когда их начинало тошнить. Хороший Шабака, умный Шабака. Никто не мог устоять перед ее похвалами. Глотали горькое зелье и старались удержать в себе. Излечение было быстрым и полным. Из размельченной коры и семян небольшого невзрачного кустика Таита приготовил слабительное. Я счастливил на конта у которого кишки словно окаменели. Он ежедневно приходил к Таите за дозой, и в конце концов Таита ограничил его, выдавая средства только раз в три дня. Несмотря на свой аппетит, фен оставалась худой, и живот ее был по-прежнему впалом. Таита приготовил новую порцию лекарства из корней. Девочка помогала. Когда он просил ее выпить, Она сделала глоток и вскочила. Фен была проворна, но и Таита не зевал. Борьба характеров продолжалась два дня. В конце концов Таита победил. И Фен выпила всю дозу без физического насилия, применять которое ему не хотелось. Фен дулась до следующего дня, когда к своему полному изумлению извергла клубок белых переплетенных глистов размером почти с ее голову. Фен необычайно гордилась этим своим достижением и заставляла вначале Таиту, а потом и всех остальных восхищаться им. На всех это произвело впечатление, и все громко соглашались, что Фен поистине умная, храбрая девочка. За несколько дней ее живот приобрел более приятные очертания, а руки и ноги пополнили. Физически Фен развивалась поразительно быстро. За месяцы она добивалась того, чего обычная девочка достигает за годы. Таити казалось, что фен взрослеет и расцветает у него на глазах. «Она необычный ребенок», — объяснял он себе. «Она реинкарнация царицы и богини. Если у него возникали хоть малейшие сомнения в этом...» Достаточно было открыть внутреннее око и посмотреть на ее ауру, божественную в своем великолепии.